Издательство 1С Publishing представляет. Чарльз Диккиൻസ്. Домби и сын. Перевод Иринарха Веденского. Глава 1. Домби и сын. Домби сидел в углу закрытой комнаты в больших креслах подле постели. А сын, тепло закутанный, лежал в плетеной корзинке, осторожно поставленной на софе подле камина, перед самым огнем. Домби отцу было около 48 лет. Сыну — около 48 минут. Домби был немножко плешив, немножко красен, Мужчина вообще очень статный и красивый, хотя слишком суровый и величавый. Сын был совершенно плешив, совершенно красен. Ребенок, нечего сказать, прелестный и милый, хотя немножко сплюснутый и с пятнами на теле. Время и родная сестра его забота, эти безжалостные близнецы, без разбору опустошающие свои человеческие владения, уже проложили на челе несколько роковых заметок, как на дереве, назначенном для срубки. Лицо сына было исковеркано множеством небольших складок, но коварное время тупой стороной своей гуляющей косы готовилось выровнять и выгладить для себя новое поле, чтобы впоследствии проводить по нем глубокие борозды. Домби от полноты душевного наслаждения самодовольно побрякивал золотой часовой цепочкой, свесившейся из-под синего фрака, которого пуговицы, при слабых лучах разведенного огня, светились каким-то фосфорическим блеском. Сын лежал в своей люльке с поднятыми маленькими кулаками, как будто вызывая на бой самоуправную судьбу, подарившую его неожиданным событиям. «Дом наш с этих пор, миссис Домби!» — сказал мистер Домби. — Не по имени только, а на деле будет опять Домби и сын. Домби и сын. И эти слова имели на родительницу такое успокоительное действие, что мистер Домби против обыкновения пришел в трогательное умиление и решился, хотя не без некоторого колебания, прибавить нежное словечко к имени жены. — Не правда ли? — Моя... «Моя милая!» Мимолетный румянец слабого изумления пробежал по бледному лицу больной женщины, не непривыкшей к супружеским нежностям. Она робко подняла на мужа глаза. «Мы назовем его Павлом, моя милая миссис Домби. Не правда ли?» Больная в знак согласия пошевелила губами и снова закрыла глаза. «Это имя его отца и деда!» продолжал мистер Домби. «О, если б дед дожил до этого дня!» Тут он немного приостановился и затем снова повторил «Домби и сын». Эти три слова выражали идею всей жизни мистера Домби. Земля сотворена была для торговых операций Домби и сына. Солнце и луна предназначались для освещения их дел. Морям и рекам повелено носить их корабли. Радуга обязывалась служить вестницей прекрасной погоды. Звезды и планеты двигаются в своих орбитах единственно для того, чтобы в исправности содержать систему, центром которой были Домби и Сын. Обычное сокращение в английском языке получали в его глазах особое значение, выражая прямое отношение к торговому дому Домби и Сын. «Эйди» вместо «Анно Домини» от Рождества Христова. Примечание редактора. Мистер Домби читал «Энно Домби энд Сан». Как раньше его отец на пути жизни и смерти возвысился от сына к Домби, так и он теперь был единственным представителем фирмы. Вот уж десять лет он женат. Его жена, как говорили, не принесла в приданное девственного сердца, Счастье бедной женщины заключалось в прошедшем, и, выходя замуж, она надеялась успокоить растерзанную душу кротким и безропотным исполнением суровых обязанностей. Впрочем, эта молва никогда не достигала до ушей самодовольного супруга. Да, если бы достигла, мистер Домби ни за что на свете не поверил бы безумным и дерзким сплетням. Домби и сын часто торговали кожами. Но женские сердца ни разу не входили в их коммерческие соображения. Этот фантастический товар оставили они мальчикам и девочкам, пансионам и книгам. Насчет супружеской жизни понятия мистера Домби были такого рода. Всякая порядочная и благоразумная женщина должна считать для себя величайшей честью брачный союз с такой особой, как он, представитель знаменитой фирмы. Надежда произвести на свет нового сочлена для такого дома должна подстрекнуть честолюбие всякой женщины, если только есть в ней честолюбие. Миссис Домби, заключая брачный контракт, вполне понимала все эти выгоды. И потом с каждым днем на деле могла видеть свое высокое значение в обществе. Она за столом сидела всегда на первом месте и вела себя, как подобает знатной даме. Стало быть... Миссис Домби совершенно счастлива. Иначе и быть не может. Но, рассуждая таким образом, мистер Домби охотно соглашался, что для полноты семейного счастья требовалось еще одно весьма важное условие. Вот уже десять лет продолжалась его супружеская жизнь. Но вплоть до настоящего дня, когда мистер Домби величаво сидел подле постели в больших креслах, побрякивая тяжелую золотую цепочкой, Высокие супруги не имели детей. То есть, не то чтобы вовсе не имели. Есть у них дитя, но о нем не стоит и упоминать. Это маленькая девочка лет шести, которая невидимкой стояла в комнате, робко забившись в угол. Откуда пристально смотрела на лицо своей матери. Но что такое девочка для домби и сына? Ничтожная монета в огромном капитале торгового дома. Монета, которую нельзя пустить в оборот, и больше ничего. Однако же на этот раз чаша наслаждения для мистера Домби была уже слишком полна. И он почувствовал, что может уделить из нее две-три капли, чтобы вспрыснуть пыль на тропинке своей маленькой дочери. — Подойди сюда, флоренса сказал он, — и посмотри на своего братца, если хочешь. Да только не дотрагивайся до него. Девочка быстро взглянула на синий фраг и белый стоячий галстук отца, но, не сказав ни слова, не сделав никакого движения, снова вперила глаза в бледное лицо своей матери. В эту минуту больная открыла глаза и взглянула на дочь. Ребенок мгновенно бросился к ней и, стоя на цыпочках, чтобы лучше скрыть лицо в ее объятиях, прильнул к ней с таким отчаянным выражением любви, какого нельзя было ожидать от этого возраста. «Ах, господи!» — сказал мистер Домби, поспешно вставая с кресел. «Какая глупая ребяческая выходка! Пойду лучше позову доктора Пепса. Пойду, пойду». Потом, остановившись у Софы, он прибавил. Так мне нет надобности просить вас, миссис Блокетт, чтобы вы особенно заботились об этом юном джентльмене? Конечно, нет, сэр. Я помню, когда родилась мисс Флоренса. Та-та-та, — сказал мистер Домби, нахмурив брови и наклоняясь над люлькой. Мисс Флоренса — совсем другое дело. Все хорошо было, когда родилась Флоренса. Но этот молодой джентльмен призван для высокого назначения. «Не так ли, мой маленький товарищ?» С этими словами мистер Домби поднес губам и поцеловал ручку маленького товарища. Но потом, испугавшись, по-видимому, что такой поступок несообразен с его достоинством, довольно неловко отошел прочь. Доктор Паркер Пепс, знаменитый придворный акушер, постоянный свидетель приращения знатных фамилий, ходил по гостиной взад и вперед, со сложенными назад руками к невыразимому наслаждению домового врача, который в последние шесть недель протрубил всем своим пациентам, приятелям и знакомым, что вот того и гляди, миссис Домби разрешится от бремени. И его по поводу этого события пригласят вместе с доктором Паркером Пепсом. «Ну что, сэр?» — сказал Пепс звучным басистым голосом. «Поправилась ли сколько-нибудь ваша любезная леди при вашем присутствии?» «Ободрилась ли она?» Прибавил домовой врач и в то же время наклонился к знаменитому акушеру, как будто хотел сказать «Извините, что я вмешиваюсь в разговор, но случай этот важный». Мистер Домби совершенно потерялся от таких вопросов. Он почти вовсе не думал о больной и теперь не знал, что отвечать. Опомнившись, он проговорил, что доктор Пепс доставит ему большое удовольствие, если потрудится взойти наверх. «Ах, боже мой!» — сказал Паркер Пепс. «Мы не можем больше от вас скрывать, что ее светлость герцогиня...» «Прошу извинить, я перемешиваю имена. Я хотел сказать, что ваша любезная леди чувствует чрезмерную слабость, и во всем ее организме заметно всеобщее отсутствие эластичности. А это такой признак, которого мы...» «Не хотели бы видеть», — перебил домовой врач, почтительно наклонив голову. «Именно так», — сказал Паркер Пепс. Этого признака мы не хотели бы видеть. По всему заметно, что организм леди кенкиби Прошу извинить, я хотел сказать организм миссис Домби, но я всегда перемешиваю фамилии пациентов. И еще бы, при такой огромной практике. Бормотал домовой врач. Мудрено тут не смешивать. Доктор Паркер Пепс знаменитый вели Очень вам благодарен, — прервал доктор. «Так я хотел заметить, что организм нашей пациентки выдержал такое потрясение, от которого быть может она освободиться. Но для этого необходимо с ее стороны большое, крепкое и могучее, добавил домовой врач. Именно так, продолжал доктор. И могучие усилия. Мистер Пилкинс по своему положению врачебного советника в этом доме. А я уверен, никто лучше его не может выполнить этого назначения. — Ох, — пробормотал домовой врач. — Удостоится такой похвалы от знаменитого придворного доктора Паркера Пепса? — Вы слишком добры, — возразил Паркер Пепс. — Мистер пилкинс говорю я, — по своему положению домашнего врача очень хорошо знает организм пациентки в ее нормальном состоянии. А такое знакомство весьма важно в настоящем случае. Мы оба теперь такого мнения, что натура должна сделать могучие усилие, И если сверхчаяние наша интересная пациентка графиня Домби, прошу извинить, если миссис Домби не, не в состоянии будет, перебил домовой врач. Именно так. Если миссис Домби не выдержит этого усилия, то в таком случае может произойти опасный, очень опасный кризис. И последствия его будут гибельны. Несколько секунд эскулапы не говорили ни слова опустив глаза в землю. Потом, по немому движению доктора Пепса, они пошли наверх. Домовой врач почтительно отворял двери перед знаменитым собратом. «Мы будем несправедливы к мистеру Домби, если скажем, что мнение врачей не произвело на него никакого влияния. Правда, он был вовсе не такой человек, чтобы мог когда-либо и от чего бы то ни было испытывать сильные ощущения. Но если бы... Чего, Боже, избави! Жена его вдруг захворала и умерла? Нет сомнения, мистер Домби был бы очень огорчен. Тогда бы он почувствовал, что в его хозяйстве недостает одной из самых драгоценных мебелей, и потеря ее была бы для него крайне чувствительна. Но, само собой разумеется, печаль его была бы холодная, спокойная, джентльменская. Между тем, как мистер Домби рассуждал об этом предмете, Размышления его были прерваны поспешной ходьбой и шумом платья на лестнице. Вдруг вбежала в комнату женщина более чем солидных лет, но перетянутая в ниточку и одетая по последней моде, как молодая дама в полном расцвете юности и красоты. Лицо ее и вся фигура обличались сильное волнение. Она стремительно бросилась к нему на шею и сказала трогательным голосом. — Павел, милый мой Павел! «Ведь он настоящий Домби!» «Что ж тут мудрёного?» — возразил брат. Мистер Домби был брат в бежавшей леди. «Фамильное сходство должно быть! Но отчего ты так встревожена, Луиза?» «Ох, я знаю, что это глупо!» — отвечала Луиза, усаживаясь на стул и вынимая платок из ридикюля. «Но он настоящий, вылитый Домби! В жизни я не видала такого сходства!» «Но в каком положении Фанни?» — сказал мистер Домби. «С нею что делается?» «Ничего, милый Павел», — отвечала Луиза. «Решительно ничего, поверь мне. Так-таки просто ничего. Небольшое изнурение, истощение сил, но ничего такого, что я вытерпела с моим Жоржем или Фридериком. Стоит ей немножко потерпеть, вот и все. О, если бы Фанни была Домби!» Но я не сомневаюсь и даже уверена, что она сделает это усилие, которого от нее требуют. Ведь она знает, как это необходимо. Ах, милый Павел, я вся взволнована, и дрожь проняла меня с ног до головы. Это глупо, очень глупо, но что делать? Уж я так создана. Вели мне, пожалуйста, дать рюмку вина и перекусить что-нибудь. Я думала, что совсем упаду на лестнице, когда выбежала от Фанни и посмотрела на нашего крошечного пивунчика. За этими словами, вызванными живейшим воспоминанием о ребенке, послышалась скромная походка, и кто-то слегка постучался в дверь. «Миссис Чик», — проговорил ласковый женский голос. «Как вы себя чувствуете, моя милая?» «Любезный Павел», — тихонько сказала Луиза, вставая со стула. «Это мисс Токс, прекрасная, приинтересная девица. Мне никогда бы не быть без нее здесь. Мисс Токс, рекомендую вам». «Брат мой, мистер Домби. Павел, милый Павел, рекомендую. Моя искренняя приятельница, мой лучший друг, мисс Стокс». Отрекомендованная интересная девица была длинная сухощавая фигура с таким увядшим лицом, как будто щеки ее были когда-то натертой линючей краской. И эта краска мгновенно сбежала от действия воды и солнечных лучей. Зато ее можно было назвать настоящей розой учтивости и добродушия». От продолжительной привычки вслушиваться во все, что при ней говорили, и внимательно всматриваться в физиономию собеседников, как будто было у ней намерение неизгладимо запечатлеть в душе их портреты. Голова ее совершенно склонилась на одну сторону. Ее руки получили судорожную привычку подниматься сами собою в знак невольного удивления. В глазах постоянно отражалось это же чувство. Голос ее был самый нежный и вкрадчивый. На самой переносице уселась у нее небольшая шишка, и огромный орлиный нос ее по этой причине никогда не вздергивался кверху. Мисс Токс одевалась богато и даже по моде. Но в ее платье всегда заметна была какая-то скудость и оборванность. На шляпке или чепчике у ней всегда красовались разнокалиберные цветочки, и волосы иной раз убирались странными букетами. Любопытные глаза замечали также, что на ее воротниках, манжетах, косынках и вообще на всем, где должен быть узел, два конца никогда не сходились вместе как следует, а торчали как-то странным образом. Зимой носила она разные меховые наряды — налантины, боа, муфты. Но все это никогда не приглаживалось, и мех по обыкновению таращился в разные стороны. Она любила носить маленькие кошельки с замочками, стрелявшие наподобие пистолетов всякий раз, когда она их запирала или когда они запирались сами собою. Эти и другие подобные принадлежности в ее костюме содействовали к распространению мнения, что мисс Стокс дама независимая во всех отношениях. И такое мнение она при всяком случае старалась обратить в свою пользу. Ее мелкая жеманная походка была также очень для нее выгодна. Она разделяла обыкновенный шаг на две или на три части. И это, как думали, происходило от того, что мисс Токс привыкла из каждой вещи делать, возможно, большее употребление. «Уверяю вас», — сказала мисс Токс. «Я всегда считала за величайшую честь быть представленной мистеру Домби, но, признаюсь, никак не думала удостоиться такой чести в эту минуту. Любезная, милая миссис Чик». Или... «Уж позвольте назвать вас просто Луизой!» Миссис Чик крепко пожала руку мисс Стокс, поставила рюмку вина, отерла слезу и трогательным голосом произнесла. «Благодарю, благодарю вас!» «Милая Луиза!» — продолжала мисс Стокс. «Дорогой мой неоцененный друг! Как вы себя чувствуете?» «Теперь немного лучше!» — отвечала миссис Чик. Выпейте вина, моя милая. Вы почти так же взволнованы, как я. Вам надобно подкрепиться. Мистер Домби начал потчевать. Вот что, любезный Павел. Продолжала миссис Чик, взяв подругу за руку. Зная, с каким нетерпением дожидалась я этого дня, несравненная мисс Токс приготовила для Фанни небольшой подарок, который я обещалась ей передать. Подарок этот — маленькая подушечка для булавок но я должна сказать тебе милый павел мисс токс обнаружила тут всю деликатность нежного сердца на подушечке вышито пожалуете сюда крошечка домби каковое это девиз спросил брат да девиз отвечала луиза но вы должны оправдать меня милая луиза сказала мисс токс тоном покорной просьбы только лишь ах как бы это сказать Неизвестность этого случая заставила употребить такую свободу. Мне бы гораздо приличнее было выразиться «пожалуйте сюда, господин Домби». Но как могли мы знать, что дождемся такого ангельчика? Иначе бы я никак не позволила себе эту непростительную фамильярность, уверяю вас. Говоря это, мисс Токс сделала очень грациозный книксен И мистер Домби отвечал ей тоже очень грациозным поклоном. Надо бы сказать, брат в совершенстве понимал свою сестру, считая ее слабой и пустой женщиной. Тем не менее, миссис Чик имела над ним большое влияние, именно потому что очень искусно подделывалась под его характер, толкуя беспрестанно о Домби и сыне. — Вот теперь, — сказала миссис Чик, сладко улыбаясь, — я готова за все простить Фанни, за все. После этого припадка христианской любви к ближнему на душе миссис Чик сделалась очень легко. Собственно говоря, ей вовсе не за что было прощать свою невестку, потому что та ни в чем перед ней не провинилась. Преступление ее состояло только в том, что она осмелилась выйти замуж за ее брата. Да еще разве в том, что за шесть лет перед этим бедная женщина родила девочку вместо сына, которого от нее ожидали? В эту минуту мистер Домби поспешно был отозван в спальню жены, и дамы остались одни. Мисс Токс немедленно настроила себя на восторженный лад. — Я знала, — заметила миссис Чик, — что, брат мой, вам понравится. Я говорила что вы будете ему удивляться. Руки и глаза мисс Токс выразили глубокое удивление. — А как он богат, моя милая! — Уши не говорите! с глубоким вздохом произнесла мисс токс «Да, нам не пересчитать его миллионов!» «Но каково его обращение, милая Луиза?» заметила мисс Стокс. «Какая осанка! Какой благородный величественный вид! Много мужчин, много джентльменов видала я на своем веку, но ни в ком и наполовину не нашла таких достоинств. Что-то этакое, знаете, какая-то в нем сыновитость, Прямота и грудь такая широкая. Это настоящий финансовый герцог Йоркский, никак не менее. Так бы и хотелось называть его «Ваша финансовая светлость». — Что с тобой, милый Павел? — скричала сестра, увидев вошедшего брата. — Ты такой бледный. Что там случилось? — Я ужасно расстроен, Луиза. Доктора сказали, что Фанни... — О, не верь милый Павел, не верь. Положись на мою опытность, мой друг. Я знаю, в чем дело. Фанни должна сделать над собой усилие, вот и все тут. — Но к этому усилию... Продолжала сестра, снимая шляпку и хлопотливо надевая перчатки. — Ее надобно поощрить, побудить и даже принудить в случае нужды. Пойдем со мной. На этот раз мистер Домби действительно поверил своей сестре, как опытной женщине. Он несколько успокоился и молча пошел за ней в комнату к больной. Родильница, как и прежде, лежала в постели, прижав к груди маленькую дочь. Девочка, как и прежде, плотно прильнула к матери, не поднимая головы, не отнимая щек от ее лица. Она не обращала никакого внимания на окружающих, не говорила, не шевелилась, не плакала. «Я и делается хуже без этой девочки», — шепнул доктор мистеру Домби. «Мы нарочно ее оставили». Вокруг постели господствовала торжественная тишина. Врачи смотрели на безжизненное лицо с таким состраданием, с такой безнадежностью, что миссис Чик хотела сначала оставить свое намерение. Вскоре, однако же, призвав на помощь свою храбрость и то, что называлось у ней присутствием духа, Она подсела к постели и тихонько проговорила таким голосом, как будто хотела разбудить спящую. «Фанни! Фанни!» Никакого ответа. Торжественная тишина нарушалась только громким боем карманных часов мистера Домби и доктора Паркера Пепса. «Фанни! Милая Фанни!» повторяла миссис Чик с принужденной веселостью. «Здесь мистер Домби. Он желает видеть тебя. Не хочешь ли говорить с ним? Надо сюда положить твоего ребенка, Фанни, твоего сына, моя милая. Ты еще не видала его. А ведь нельзя его положить, пока ты не привстанешь. Ну, моя милая, поднатужься немножко. Ну уже Она нагнулась ухом к постели и прислушивалась, значительно в то же время посматривая на зрителей, подняв палец вверх. «Ну уже Ну!» — повторила она. — Что ты говоришь, Фанни? Я не расслышала. Немое, упорное молчание. Ни малейшего звука в ответ. Часы мистера Домби и Пепса бежали в запуски, стараясь, по-видимому, перегнать друг друга. — Что ж ты в самом деле, милая Фанни? — говорила невестка, переменяя положение и приняв серьезный тон. — Я рассорюсь с тобой, если ты не встанешь. Тебе необходимо сделать усилие. Быть может, болезненное, мучительное усилие. Но ты знаешь, Фанни, на этом свете ничего не достается даром, и мы не должны унывать, когда так много зависит от нас. Ну же, милая Фанни, попробуй, попытайся. Не то я право слова рассержусь на тебя. Беготня часов, преследующей паузе, доходила до свирепого неистовства. Казалось, они сталкивались и колотили друг друга. «Фанни!» — продолжала Луиза, осматриваясь вокруг с возрастающим беспокойством. — По крайней мере, взгляни на меня. Открой глаза и покажи, что ты слышишь и понимаешь меня. Не так ли? — Ах, силы небесные! Ну что тут делать, господа? Врачи значительно поменялись взорами через постель. Акушер, нагнувшись, шепнул что-то на ухо ребенку. Не поняв содержания слов, Девочка обратила на доктора свое совершенно бесцветное лицо и глубокие темные глаза, но ни на сколько не изменила своей позы. Доктор повторил свои слова. «Маменька», — сказала девочка. Знакомый любимый голосок пробудил луч сознания в угасающей душе. Больная открыла глаза, и легкая тень улыбки показалась на ее устах. Маменька! — кричал ребенок, громко рыдая. «Милая мама! Ох, милая мама!» Доктор тихонько отнял локоны девочки от лица и губ матери. Увы, как спокойно они там лежали! Как мало было дыхания в этих устах, чтобы пошевелить их! И бедная мать, крепко ухватившись за эту слабую ветку, в ее объятиях, поплыла далеко по темному и неведомому морю, которое волнуется вокруг всего света.